Глава 57 Лежа на жесткой кровати, Женя пытался заснуть. Врач дал ему обезболивающее и снотворное, однако никакое лекарство не в силах было помочь парню. «Катя! Катя!» Он метался по постели. Все его мысли были о ней. «Где она? Что если совсем рядом?» Ведь он не нашел ту проклятую клипсу, которая может погубить его возлюбленную. Парень обхватывал голову обеими руками и скрижетал зубами. Неужели теперь не воплотится ее мечта? Этого он не хотел допускать. Через день его снова навестил следователь. «Как вы себя чувствуете?» – осведомился он. Евгений ничего не ответил. «Пустые глаза». Изучали какую-то точку на потолке. «Вы меня слышите?» Мамонтов наклонился к самому уху Евгения. «Где Катя Клементьева?» Распухшие губы с трудом произнесли имя любимой. «Отпущено, под подписку о невыезде». Игоря Владимировича удивил вопрос заключенного и его реакции. Лицо парня сразу порозовело, На губах появилось подобие улыбки. «Как хорошо! Вы правильно сделали! Во всем виноват только я!» Мамонтов придвинул стул к его постели. «Вы в состоянии давать показания?» «Какие показания?» Заключенный удивленно посмотрел на него. «Я же сказал, во всем виноват только я. Я убил!» Распухшие губы перестали слушаться. Дыхание сорвалось, и Женя бессильно откинулся на подушку. «Убили кого?» Следователь доставал листок и ручку. «Всех, кто вас интересует». Язык с трудом ворочался во рту. Того мужчину в теремке, семью Бобровых, Александра Якушева. «Вы в состоянии рассказать, как вы сделали это?» Такого вопроса Женя не ожидал и не хотел. «Какая разница?» — он закрыл глаза. «Зачем вам?» «Вы нашли убийцу, получили признание. Давайте я подпишу». Он протянул руку. «Все равно нужны ваши показания», — твердо ответил Мамонтов. «У вас есть показания Клементьевой?» «Спросил Тихорецкий. Я уверен, она все рассказала правильно. Напишите, я согласен». «Молодой человек», Игоря Владимировича стала злить эта перепалка. «Я бы с удовольствием сэкономил ваше и мое время, однако у нас так не принято. Вы должны дать свои показания, а не ссылаться». Можете написать их на бумаге, можете говорить в диктофон, это ваше право. Но вот так уйти я не могу. Прочитайте мне показания Клементьевой, попросил Женя. Он с ужасом подумал, при той последней встрече они не обсудили, что станут говорить, когда очутятся в милиции. К сожалению, читать показания свидетелей я тоже не имею права пока не получу ваши. Следователь был непреклонен. У меня болит голова. Женя стал поворачиваться к стене. Придите попозже и пригласите врача. Мамонтов выполнил его просьбу. Однако Женя знал, ему не поможет ни один доктор, но что же сказала Катя? Почему она не приходит к нему? Ей наверняка сообщили, что он задержан. «Катя, Катя, помоги мне!» Он рвал зубами подушку. «Помоги мне, любимая!»